Глава 12 Грэм Карпентер не мог заснуть. Он старался лежать тихо в королевской кровати, когда-то давным-давно заменившей простую двуспальную кровать, в которой они с Анной спали с первых дней брака. С приближением двадцатой годовщины их свадьбы они оба согласились, что им хочется больше простора, и купили эту кровать. Больше места, чтобы вытянуться, больше свободного времени, больше поездок. Их младшая дочь была уже в колледже, так что все можно было позволить себе. В ту ночь, когда привезли кровать, они пили шампанское за здоровье друг друга. Вивиан появилась через девять месяцев после этого. Иногда он думал, что с самого начала девочка понимала, что нежеланно, были ли ее враждебность к ним и отчужденность в отношениях с другими, заложены в утробе матери. Фантастическая идея. С детства Лиан была требовательным, капризным ребенком. И в зрелом возрасте она не утратила этих качеств, становясь все более и более тяжелым человеком. Ее вечная отговорка «Я стараюсь изо всех сил» вызывала у отца гнев, «Нет, черт возьми, ты не стараешься! Ты даже не понимаешь значения этого слова!» — кричал он. В частной школе, где старшие девочки блистали, Вивиан дважды отстраняли от занятий, потом окончательно исключили. Какое-то время она увлекалась наркотиками, к счастью, недолго. К тому же у нее была явная потребность постоянно изводить Анну. Она просила мать помочь ей купить одежду но не прислушивалась к ее советам дочь не закончила колледж никогда не работала на одном месте больше шести месяцев когда-то он умолял свою мать не позволять вивиан пользоваться трастовым фондом до 30 лет но она получила доступ к деньгам в 21 год купила дом, и впоследствии редко общалась с родителями. Для них было настоящим потрясением, когда в мае она позвонила, чтобы пригласить их на прием. Она вышла замуж. Что можно сказать о Скоттиковье? Привлекательный, хорошо воспитанный, достаточно умный и определенно любит Вивиан. Единственная неприятность возникла — когда кто-то из ее друзей пошутил о брачном контракте. Вив вспыхнула, «Нет, мы не заключили брачный контракт. Мы просто сделали завещание в пользу друг друга». Грэму стало тогда интересно, что может оставить после себя Скотт Ковей. Вивиан утверждала, что у него есть рента. «Вполне вероятно». Об одном только на этот раз Вивиан сказала чистую правду. Она изменила завещание в день свадьбы. И теперь Скотт Ковий унаследует все деньги трастового фонда вместе с домом в Чатаме. А они были женаты 12 недель. 12 недель. «Грэм», — тихо позвала Анна, — Он потянулся к ее руке. Я не сплю. Грэм, я понимаю, почему тело Вивиан было в таком ужасном виде. Что случилось с ее правой рукой? Я не знаю, дорогая. А что? Никто ничего не сказал о ее изумрудном кольце. Может, руки нет? Но если она осталась, то кольцо должно быть у Скотта я хотела бы его вернуть. Оно всегда было в семье, и я не могу представить, что кто-то посторонний наденет его. Я выясню, дорогая. Грэм, почему я никогда не могла достучаться до Вивиан? Что я делала неправильно?» Он крепче сжал ее руку. У него не было ответа на этот вопрос. В тот день они с Анной играли в гольф. Для них это было физической и эмоциональной терапией. Они вернулись домой около пяти, приняли душ, и Грэм приготовил коктейли. Потом он сказал, «Анна, пока ты одевалась, я пытался связаться со Скоттом, но натолкнулся на автоответчик. Скотт на лодке и вернется около шести». Давай заскочим к нему и спросим о кольце. Потом поедем обедать. Он помолчал. — Я имею в виду, что мы с тобой вдвоем поедем обедать. Если кольцо у него, он не обязан расставаться с ним. Вивиан оставила все ему. Если кольцо у него, мы предложим выкупить его по рыночной цене». Если он не согласится, мы заплатим ему столько, сколько он запросит. Рот Грэма Карпентера сжался в жесткую линию. Ответ Скотта на эту просьбу подтвердит или развеет подозрения и сомнения, терзающие его душу.